Бог в жилых дней, Вся жизнь его игра. Из ртути он, с живого серебра, Блеснет луной, засеребрится рыбкой. Он гибкий весь, и смерть его игра.